Образовательная программа предусматривала в первую очередь совершенствование в знании русского языка, чтобы его высочество непрестанно в читании и писании русского якось его государства языка и особливо в читании всякого письма рук обучен был. Также упор делался на овладение французским языком как легчайшим и потребнейшим среди всех европейских языков. Предполагалось изучение географии и географических карт, на которых надлежало показывать наследнику русского престола особливо европейские королевства, земли и государства, и через разговоры, знаемость оных внушать, кому те земли принадлежат, какой народ в них живет, какие правила и обычаи в житии оные имеют какие великие случаи и перемены в онах бывали, и какой интерес или пользу московское государство при онах имеет. Также при забавных часах царевича следовало обучить его употреблению циркуля, геометрии и арифметики. Воспитанник обязан был изучить знаменитые сочинения «Самуила». Пуффендорфа, о должности человека и гражданина, а также его же введение к истории европейских государств. Не забыто было чтение французских газет, дабы царевич ориентировался в европейской политике. Надлежало иметь представление о политических делах во всем свете, прежде всего в пограничных государствах, уметь понимать, что полезно, а что вредно государству. Важной отраслью обучения считалось о военными экзерцициями, а также изучение фортификации, артиллерии, наступательных и оборонительных действий. Если воспитанник проявит склонность к изучению архитектуры и навигации, то он лежал изучать и эти отрасли знаний. Конечный итог двухлетнего обучения – доставить государю радость умением управлять государством. Наставления Гюйсена легли в основу наказа, который был подписан Петром в качестве обязательной программы обучения царевича в Шлиссельбурге 22 апреля 1703 года. Сам Гюйсен был назначен обергофмейстером царевича с жалованием в тысячу рублей. Еще до назначения Гюйсена царь попытался приобщить царевича к военному делу. В 1703 году тот участвовал в должности солдата бомбардирской роты во владение Ниеншанцем. Отец полагал, что сын должен пройти все ступени военной службы, начиная с самой низшей. В следующем, 1704 году, царевич вместе с Гюйсеном принял участие в осаде Нарвы. Если верить Гюйсену, то царь после овладения крепостью обратился к сыну с назидательной речью. Для того я взял тебя в поход, чтобы ты видел, что я не боюсь ни труда, ни опасности. Понеже я, как смертный человек, сегодня или завтра могу умереть, то ты должен убедиться, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру. Ты должен при твоих летах любить все, что содействует благу и чести Отечества» верных советников и слуг, будут ли они чужие или свои, и не щадить никаких трудов для блага общего. Если ты, как я, надеюсь, будешь следовать моему отеческому совету и примешь правилам жизни страх Божий, справедливость и добродетель, над тобой всегда будет благословение Божие. Но если мои советы разнесет ветер, и ты не захочешь делать того, что я желаю, я не признаю тебя своим сыном. Я буду молить Бога, чтобы он тебя наказал всей и будущей жизни». Царевич со слезами на глазах будто бы схватил руки государя, целовал и жал их с горячностью и сказал в ответ, «Всемилостивейший государь-батюшка, я еще слишком молод и делаю, что могу». Но уверяю, Ваше Величество, что я, как покорный сын, буду всеми силами стараться подражать Вашим деяниям и примеру. Боже, сохрани Вас на многие годы в постоянном здравии, чтобы я еще долго мог радоваться столь знаменитым родителям». Исполнение Гюйсена, должности помощника главного наставника царевича, продлилось чуть больше полутора лет, И было прервано в начале 1705 года. Царь отправил его в Германию с различными дипломатическими поручениями. Присутствовать от имени царя, занятого на театре военных действий, на похоронах прусского короля вручить в Вене царскую грамоту Цесарю Иосифу I по случаю восшествия его на престол, предложить от имени Петра польскую корону Евгению Савойскому, склонить князя Ракуци покориться Цесарю. Помимо поручения дипломатического характера, Гюйсену надлежало выполнить еще два деликатных задания. Сын ушел в 15-й год и отец считал, что приспело время позаботиться о подыскании ему достойной невесты. Поскольку Петр взял за правило оказывать свое влияние на европейские дела, используя для этой цели установление родственных отношений с представителями иностранных дворов, то и сын он решил подыскать иноземную спутницу жизни. Присмотреть невесту должны были гейсен и находившийся на русской службе барон Урбих. Вторая не менее важная и столь же деликатная задача, возложенная на Гюйсена, состояла в разоблачении клеветнических измышлений России, сочиненных Нейгебауэром, предшественником Гюйсена на должности наставника царевича. Прибыв в Россию, высокомерный Нейгебауэр презрительно отнесся к русскому окружению царевича, в том числе и к учителю Вяземскому кроме того он претендовал на должность главного наставника которую занимал меньшиков в итоге найгибауэр был отстранен от должности выдвоен из россии и за рубежом распространял свои сочинения о неприязненном отношении русских к иностранцам убеждал последних воздерживаться от вступления на русскую службу между тем в тысяча году пётр обнародовал манифест призывавший иностранных специалистов, военных и гражданских, приезжать в Россию. Задача Гюйсена состояла в том, чтобы опровергнуть измышления Найгебаура.